Глава третья. Второй раз в ту же реку. Февраль 1988 года. Товарищи кандидаты, объясняю вам еще раз. Ответить на 2000 вопросов за отведенные три часа вполне реально. Трудности возникают у тех кандидатов, что начинают излишне умствовать. Если вопрос звучит «Болит ли у вас иногда голова?», вы должны поставить галочку в ответе «Да». Потому что у любого нормального человека хоть раз в жизни голова должна была болеть. А иначе, если у вас никогда голова не болела, вам место в скорбном доме, у вас какие-то проблемы со здоровьем. Понятно? Еще вопросы есть, вопросов нет. Значит, приступаем. Время пошло. Доктор в халате, наброшенном поверх военной формы внутренних войск, уселся за стол и, бросив выразительный взгляд на стоящие перед ним часы, уткнулся в какую-то книжку. А мы, два десятка кандидатов на поступление на службу в органы внутренних дел, уткнулись в толстые вопросники. Времени для их заполнения было достаточно но только если его не терять попусту. Это был последний этап медкомиссии. Легендарные две тысячи вопросов, на которые надо было отвечать, не задумываясь, почти в автоматическом режиме, понимая смысл каждого вопроса буквально. Остальных врачей я прошел легко, тряся военным билетом с отметкой, что еще месяц назад другая, не менее уважаемая государственная структура Министерства обороны считала меня абсолютно здоровым. Вербовщика МВД я встретил в военкомате, становясь на воинский учет по причине увольнения со срочной службы. Я сидел напротив молодой женщины в обтягивающем ее упругие формы сером кителе и внимал, какая сказочная жизнь наступит у меня, как только я соглашусь вновь надеть форму. Достойная зарплата от 30 дней отпуска уже в первый год, не считая дороги к месту отдыха. Бесплатный проезд на любом транспорте, кроме такси. И это, если не брать во внимание ведомственные санатории-профилактории, которые ждут меня для поправки моего здоровья. А пенсия в 45 лет? Разве это не мечта для любого нормального человека? Ты еще относительно молод, а уже можешь ни о чем не беспокоиться. Ежемесячное содержание государства будет выплачивать до конца жизни. Вдобавок форма, обувь, шапка с кокардой — спецучет в военкомате и никаких военных сборов все удовольствия радости и жизни ждали меня оставалось только сказать да дама майор очень старалась расписывая мне предстоящие радости жизни последние годы с началом гласности популярной службы в милиции упала значительно журналисты Делали именно скандалах, и милиция стала лакомой мишенью. Грехам 1937 -го года прибавили разоблачение нынешних недостатков в работе и образы рыцарей без страха и упрека типа телевизионных знатоков очень быстро померкли. Соответственно, количество желающих служить в органах также быстро сократилось. Скажите. «А какие у вас вакансии открыты?» «Да, рота ППС. Это не рота мушкетеров короля. ГАИ свободных вакансий почему-то не имела, ОБХСС тоже был полностью укомплектован. Уголовные розыск и были готовы принять меня в свои ряды, но чуть попозже, года через три, когда мой законченный первый курс юридического института превратится хотя бы в третий-четвертый». Я смотрел на преисполненные надеждой серые глаза милицейского кадровика и размышлял. «Опять ступить в ту же реку с очень топким и невидимым дном, когда ты не знаешь, что ждет тебя даже за ближайшим углом? Крутиться, как белка в колесе? Идти по узкой и извилистой дорожке, на которой каждый последующий шаг может стать фатальным или вернуться с слесарем на завод?» Пойти водителям на автобазу влиться в зарождающийся бизнес. Перед моими глазами встали мои знакомые мелкие оптовики, потерявшие к 40 годам здоровья, а то и жизнь в лихолетие 90-х. Я вспомнил толпу работников обанкроченного завода через несколько лет перекрывавших трансип напротив дома родителей. Тысячи мелких торговцев, в два часа ночи начинавших торговлю в металлических контейнерах на барахолке. В любую погоду, в любом состоянии. Это сейчас они, технологи на военных заводах и младшие научные сотрудники НИИ. А через несколько лет начнется... Во всяком случае, я знаю, что я буду делать в это страшное время. Я поднял глаза на собеседницу и кивнул. Ее, ставшие на мгновение вертикальными, как у змеи зрачки, полыхнули мефистофелевским огнем. Она протянула мне пергамент и хрипло-каркнула. «Подписывай заявление!» «Кровью!» — пискнул я. Мне молча кинули дешевую авторучку. Но особой разницы не было. Подписав бумагу... «Я уже вступил в армию тьмы».